Это оливковое масло, его выжимают из зрелых плодов. Мать и мачеха. Семейство сложноцветное. Знакомство с мать и обычно начинается с ее удивительного названия. Кому же не захочется узнать, от чего это растение получило такое имя? Сразу и мать, и мачеха. Сверху листья гладкие, а на ощупь прохладные. Это мачеха. А снизу мягкие, из-за покрывающего их войлока. И если потрогать, теплые. Это, конечно же, мать. Мать и мачеха — это первопроходец и первоцвет. Едва сойдет снег, появляются ее желтые соцветия корзинки на коротеньких стебельках. Секрет раннего цветения прост. Под снег растения уходят с готовыми к цветению бутонами, которые прячутся под землей. Их образуется сразу несколько штук на толстом корневище. Под землей оно образует заросли, и благодаря этому растение прочно захватывает место, где однажды поселилось. А плодики, мать и мачехи, снабжены хохолком из волосков, которые выполняют роль парашюта и уже через несколько часов прорастают. Так что неудивительно, что это растение первопроходец. У мать и мачехи есть и целебное для человека свойства. Маш. Об этом растении читайте в разделе «Фасоль». Медуница. Семейство бурачниковые Много нектара дают весной эти скромные лесные растения. Это очень ценные весенние медоносы. Их соцветия можно обнаружить только в начале мая, а уже к лету от них остается лишь блеклая кисть. Но в это время листья только начинают набирать силу. У цветков медуницы есть одна особенность, они разного цвета. Одни розовые, другие фиолетовые. Есть также и синие цветки. В чем же дело? Оказывается, по мере созревания и старения цветка, сок, который содержится в лепестках, становится менее кислым. Правда, эту кислинку на вкус не заметишь. А вот красящее вещество лепестков изменяет цвет в зависимости от того, насколько кислый в них сок. Молодые цветки более кислые и поэтому розовые. Но это изменение окраски – непростая забава. Это сигнал для опылителей, насекомых. Цветки как бы говорят «Рано брать нектар». «Видите? Я еще розовый». Или «Я фиолетовый». Летите сюда поскорей за нектаром. Или так, опоздали, я уже посинел. Вот такой разговор. Мелисса. Семейство губоцветное. Это высокое травянистое растение выращивали еще древние римляне. Родина Мелиссы – восточная берега Средиземного моря. Ее полное научное название – мелисса лекарственная. Оно говорит сразу о двух важных ее свойствах. Мелисса в переводе с греческого означает «медоносная». Это растение очень выгодно разводить пчеловодом а ее лекарственное свойство хорошо известны медикам. Но ароматические свойства в названии не отразились, а жаль – Ведь листья этого растения, похожего на мяту, имеют вкус лимона. Кстати, именно из-за лимонного вкуса эту травку часто называют лимонной мятой. Чай с мелиссой – это напиток с запахом лимона, но без кислого вкуса. Часто ее свежие листья используют в пищу, как приправу к салатам и как заменитель лимона. Мимоза. Семейство – бобовые. Это удивительное создание живет в тропиках. Ее полное название – мимоза стыдливая. Листья у мимозы небольшие, не более 10 сантиметров в длину.